Суббота, 26 января 1924 год. 26 января. Первое заседание второго съезда советов. Оно всё посвящено Ленину. Землячка подошла к большому театру. Зимний сумрак ложился на землю. Уходили вверх гигантские колонны. Жёлтым светом светились над дверями лампочки. С обеих сторон тянулись делегаты и многочисленные гости съезда. Морозный воздух прорывался в вестибюль. Сияли зажжённые люстры. У входа в партер военные курсанты проверяли мандаты. Землячка прошла в первые ряды, отведённые москвичам, села в кресло. До начала заседания оставалось ещё с полчаса. Малиновый бархат, позолоченные лепные украшения, хрустальные люстры. Большой театр дорок каждому коммунисту, каждому советскому человеку. Ни один раз выступал в этом зале Владимир Ильич. Она подумала об этом, и сердце её похолодело. Теперь уже никогда, никогда. Разве возможно забыть декабрьский вечер 1920 года, когда делегаты восьмого съезда Совета, вдохновлённые гением Ленина, заворожённо смотрели на гигантскую карту, на которой вспыхвали огни будущих электростанций. Даже сам Ленин не мог предвидеть, с какой быстротой станут выполняться его предначертания. Сегодня особенный день. Сегодня впервые соберётся штаб Ленинской армии, чтобы выразить свою скорбь и свою любовь тому, кто вдохновенно и мудро вёл корабль Октябрьской революции через все рифы и мели. Зал заполнен до отказа. Руководители правительства рассаживаются за длинным столом. Старейшие деятели партии, отважные революционеры, чьи характеры формировались в годы подполья, в постоянной борьбе с царизмом, в ожесточенных схватках с ренегатами и оппортунистами. В продолжение четверти века встречалась землячка с этими людьми. К ним она испытывает чувство глубокого уважения, но есть среди них и другие, ее давние противники. С одними она плечом к плечу боролась на баррикадах в дни декабрьского вооруженного восстания. Вместе с ними пострадали, поднимала московский протариат в октябре 1917 года, а с иными и спорила, и боролась, когда они колебались, отступали и готовы были предать дело Ленина. Но теперь, теперь, когда ушел всеми признанный вошь партия, большевикам надлежит сплотиться и вести народ по пути, указанному Ленину. Григорий Иванович Петровский предоставляет слово Калинину. Михаил Иванович поднимает руку, и в зале наступает напряжённая тишина. Немногие менее 5 лет прошло с того дня, когда Владимир Ильич рекомендовал избрать Калинина на пост председателя в ЦК. Ленин считал, что в лице Калинина найдён человек, который соединил в себе жизненный опыт и знакомство с жизнью крестьянства. Такая кандидатура, считал Ленин, поможет наладить отношения советской власти со средним крестьянством. И теперь этот человек выходит, чтобы перед делегатами съезда, перед всем советским народом, перед всем человечеством заявить, что политика советской власти останется неизменной, что она и впредь будет следовать указаниям Ленина. Голос Калинина дрожит, иногда он замолкает, по-мужски сгребает бородку в горсть и точно отдёргивает её к низу. Он делает заявление для всего мира, переходя к международному положению нашего союза, Я могу определённо заявить, что в этой области никаких изменений не произойдёт, отчётливо и негромко произносит Калинин. У нас нет оснований изменять в основном нашу линию внешней политики. Мы решительно боремся за сохранение мира, поддерживая те народы, свободному существованию которых грозит опасность. Мы потребляем со своей страны значительные усилия для налаживания нормальных отношений с другими государствами. Иногда даже идеально известные жертвы. Разумеется, если эти жертвы окупятся. Калинин опять притрагивается к Бородке, в секунду молчит и еще раз повторяет. Советское правительство, коммунистическая партия могут жить в области внешней политики прямыми указаниями, сделанными Владимиром Ильичем. Никаких эффектных фраз, зато все ясно и определенно. Затем слово предоставляется Надежде Константиновне. В течение долгих лет партия видела её около Ленина, его постоянный секретарь и помощник. Она старалась не отходить от него во время болезни, но едва болезнь отпускала и Владимир Ильич становился лучше, Надежда Константиновна видели в глав политпросвете за письменным столом. Давно ли она говорила: "У нас всё идёт хорошо. Владимир Ильич ездил на охоту, меня не взял. Хочет без нянюшки", шутит, хохочет. А сегодня она встает и медленно движется, чтобы сказать свое слово о человеке, который был не только ее мужем, не только ее другом, но и вождем той партии, верным бойцом которой была Надежда Константиновна Крупская всю свою жизнь. Всем своим сердцем землящик устремляется сейчас к Надежде Константиновне. Товарищи, за эти дни, когда я стоял у гроба Владимира Ильича, я передумывал всю его жизнь. И вот что я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетённым. Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому, что это чувство он получил в наследство от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать ответа на вопрос: каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответы на свои вопросы он получил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. Он подошел к Марксу как человек, ищущий ответов на мучительные настоятельные вопросы. И он нашел там эти ответы. С ними пошел он к рабочим. Это были 90-е годы. Тогда он не мог говорить на митингах. Он пошел в Петроград в рабочие кружки. Пошел рассказывать то, что он сам узнал у Маркса, рассказать о тех ответах, которые он у него нашел. Пришел он к рабочим не как надменный учитель, а как товарищ. И он не только говорил и рассказывал, он внимательно слушал, что говорили ему рабочие. Предельная простота оговорит именно то, что нужно. Взгляд землячки скользит по лицам людей, сидящих в президиуме. Если Владимир Ильич говорил, что почти невозможно найти замену Свердлову, то найти замену Ленину, Гении рождаются редко, а таких, как Лен, ещё не бывало. Землячка смотрится в знакомые лица и на весах своей совести, своей партийной совести взвешивает достоинства и недостатки каждого, кто находится сейчас на сцене. Трудно им будет без Ленина. Выступают десятки людей: Клавр Цetskин, Ворошилов, представители рабочих, учёных, молодёжи. Все произносят взволнованные и прочувствованные слова. говорят о прозорливости, мужестве, человечности, величии Ленина. На трибуне Сталин. Товарищи, говорит он. Мы коммунисты люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. И вот он перечисляет те основные заветы, которые партия принимает от Ленина. Держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Хранить единство нашей партии, как зенит СООКа. Укреплять диктатуру пролетариата. Укреплять союз рабочих и крестьян. Укреплять и расширять союз республик. Говорить не торопясь, слегка приглушенным голосом, хотя старается говорить как можно отчетливее. Слушают его с напряженным вниманием. До слушателей доходят каждое слово. Он даёт клятву от имени партии, партии, которая составляет армию Ленина. Не всякому дано быть членом такой партии, говорит он. Не всякому дано выдержать ни взгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Землячка слушает Сталина с таким же напряжением, как и все вокруг, и верит, верит, что партия выполнит все заветы Ленина.